не побрезгивать, а наоборот, со всей душой. А сами не чаяли, как вырваться на воле на свежий зимний воздух к машине, которая ожидала у подъезда. Огорченная она проводила их к выходу, сухо заметила, что будет рада увидеть у себя вновь, и закрыла дверь. Спускаясь по лестнице, Карамышев с кожаной папкой под мышкой и Саватеев с кейсом в руке, Они обернулись на стук закрывшейся двери, переглянулись. Карамышев неожиданно, чисто помочившись хихикнул. «Ты чего?» — удивился Саватеев. «А ты знаешь, сколько? она на тебя всю дорогу смотрела, как голодная кошка на жирную мышь. Аж глаза сверкали. Вот темперамент!» «Да брось ты!» — как бы смутился Саватеев. И вдруг протянул товарищу кейс. «Подержи-ка!» «Я что думаю?» — он достал сотовик и набрал номер. «Алеша», — сказал водителю машины из Мура, — «поднимись-ка навстречу». «Понимаешь, Сереж, мой шеф, Вячеслав Иванович, да что говорить, и твой тоже, никогда бы не простили человека, обидевшего женщину. Мой так всегда повторяет, что это самое последнее низкое дело. Поэтому ты давай шлепай вниз. Лешка тебя встретит и довезет в присутствие. А я, пожалуй, вернусь и все-таки выпью с огорченной женщиной чашечку кофе. Может, хоть этим скрашу ее потери». И он решительно отправился наверх. Карамышев увидел, выглянув из-за ступеньки, как тот нажал кнопку звонка. Потом услышал. «Извините, Лилия Михайловна, я решил вернуться к одному сугубо личному вопросу, если у вас не будет возражений». Дверь отворилась. Карамышев не видел, что там говорили друг другу их глаза, но руки-то он увидел. Две обнаженные белые руки, которые вынырнули из дверного проема, схватили кульку Саватеева за шею и рывком втянули в темноту и тут же с пушечным грохотом хлопнула дверь сейф. Ухмыльнувшись, Сергей Карамышев отправился вниз на встречу поднимающемуся водителю-охраннику. Во второй половине дня они встретились в Генеральной прокуратуре. После допроса Семена Грекова отчетливо и весьма недвусмысленно всплыла фигура Игоря Владимировича Кирюхина. Требовалось совсем немного: найти его и устроить емучную ставку. Действительно, самая малость. Когда ехали в Подольск, в частное охранное предприятие «Вихрь», Карамышев, заметив блуждающую по губам Николая полуулыбку-полуухмылку и, соотнеся ее с утренним визитом, вопросительно уставился на оперативника. Николай как-то задумчиво поглядел на Карамышева и вдруг сказал. «А ведь ты тогда был прав». Насчет голодной кошки сделал на юные глаза Сергей. «Скорее по поводу жирной мыши». «Ну и что?» — не отставал Карамышев. «Что-что?» «Слопало-таки?» «То-то ж ты такой бодренький!» — засмеялся Карамышев. Саватеев лишь многозначительно пожал плечами и уже больше к этой теме не возвращался. Надо понимать, что и замечания от своего начальства по этой части он тоже не получил. Директор Чопа Вихрь был раздосадован появлением в его кабинете прокурорских, которым он не питал ни малейшего уважения. Видно было тому причины... Но никто расспрашивать его об этих тонкостях и деталях личной биографии не собирался. Карамышев умел быть настойчивым, когда это требовалось от Саватеев достаточно жестким, если не сказать даже и грубым. Но последнее зависело от поведения того, кому задавались точные и прямые вопросы, требующие немедленных аналогичных же и ответов. А вот когда человек на глазах начинает юлить, изображая себя из себя черти что, Саватеев бывало и срывался. Но до грани, за которой могли бы последовать и орг выводы. А в принципе, если по-честному, кто нынче хоть на грамм, на миллиметр, на секунду не нарушает закон? Делая при этом невинные глаза Оно может подобного и не было бы Если бы тот же закон толковался однозначно по принципу Преступник должен быть наказан Но вот же тратятся скорее следователи своей жизни на то Чтобы доказать чью-то виновность И доказывают ведь А потом находится верхний дядя Который попросту перекрывает тебе кислород И все усилия остаются в туне Зачем же следуя лучшим традициям И в самом деле терять свою жизнь? Не проще ли врезать по зубам, да так, что преступник сам побежал впереди собственного визга, как выразился один американский классик, от души вкусивший всех тюремных прелестей? А Вопросы перед директором были поставлены четко. Кто таков Игорь Владимирович Кирюхин? На каком он счету в этой конторе? Где проживает и где находится в настоящее время? И дальше по мелочам. Семейное положение, с кем корешит, как выглядит, короче, Покажите его личное дело с фотографией и отвечайте на заданные.